А их осталось очень мало Бог бережет лишь до поры Кого-то уж совсем не стало Друзья как пепел, так остры А вот уж Совсем не стало Друзья, как пепел до да костры Сгорят следы с родного края. Prowadzi летящих letę się w, w babula za okną Prowadzi ptyc, letę babula Бойная, скучает речка Не слышит наших голосов Трещит тихонько в доме печь Ищет тихонько В доме печка Желает маме Добрых снов Я вспомню всех До одного друзей И погрущу Часок другой зем своим одной лишь белой родных, родным Пусть у вас мечта с тех ранних лет, которая была Здоровье, сил i ducha od души, Ты близкий, близкому, всегда пиши. Здоровье сил, здоровье ducha od духа Ty души, И духа от души. Ты близкий, близкому, всегда пиши. Помним Ивана Капустина, Женю Черкашина, Пусть земля вам будет пухом пацаны.